Контра. «Всегда ненавидят безумные мудрых, не ученых, скверные нескверных, а испорченные хороших». Иоанн Демаскин. Сергей Аверинцев Когда в свои школьные и студенческие годы Аликмен неуклонно пополнял свое религиозное образование, За этим стоял такой подвиг верности, о котором трудно составить себе понятие современному юноше, щеголяющим знанием отцов церкви, Владимира Соловьева, отца Павла Флоренского. Владимир Сергеевич Соловьев, русский религиозный мыслитель, мистик, поэт, публицист. И хочется спросить, а где были тогда нынешние судьи недостаточно строгого православия отца Александра? На комсомольских лесобраниях? Или еще на пионерских сборах. Юрий Андропов из закрытого письма в ЦК КПСС Группа прокатолически настроенных священников, возглавляемая Аминим, Московская область, в своих богословских трудах протаскивает идею, что идеалом церковной жизни может являться только католичество. Указанные труды, нелегально вывозимые за границу издаются католическим издательством «Жизнь с Богом» Бельгия и направляются затем для распространения в СССР. Андрей Анзимиров «Как относится высшая иерархия к отцу Александру?» спросил я как-то у Анатолия Васильевича Ведерникова, многолетнего работника патриархийных верхов. Церковный деятель, литератор, инспектор Московской Духовной Академии, ответственный секретарь журнала Московской Патриархии. «Очень уважают, а многие так и просто любят», — последовал ответ. «Хотя есть и яростные противники. Но в целом подавляющее большинство тайно гордится, понимая, что никто сейчас в нашей церкви не способен адекватно миссионерствовать в столь тяжелой и внутренне изломанной среде, как советская интеллигенция. Мария Батова В 1989 году я организовывала встречу с отцом Александром в своем музыкальном училище. Время тогда было особое, отличное от теперешнего. Хорошо сказал об этом незабвенный Сергей Сергеевич Аверенцев. То взаимопонимание между верующими, воспитанное десятилетиями гонений и утеснений, ушло. Люди, некогда чуть ли не со слезами радости, узнававшие друг друга в храмах советского времени — «А, ты тоже!» — нынче смотрят друг на друга мрачно и видят друг в друге врагов веры. Вот это «А, ты тоже!» — слава богу, довелось застать, хотя тревожные звоночки уже начинались. Одна из преподавательниц, принадлежавшая к числу недоброжелателей отца Александра, увещевала студентов на эту встречу не ходить. «Ведь там по КГБшнику на каждом ряду будет сидеть, а потом в кабинет директора по одному будут вызывать, от Христа отрекаться». Некоторые послушали ее и не пошли навстречу. Но все равно был полный зал. В основном студенты, а церкви в большинстве своем не думавшие. Отец Александр посвятил первые сорок минут рассказу о христианстве. Поразительно, как он умел сказать главное о Христе и в десятиминутном разговоре, и в часовом, и в цикле лекций. Из зала прислали записку. Как церковь относится к проблемам секса? Зал расхохотался. Отец Александр, смеясь вместе со всеми, сказал, «Да, конечно, секс — это великое дело, но...» Дальше он рассказал о христианском браке, о верности, о любви о рождении и воспитании детей, о семье как образе церкви. Никто больше не смеялся, не хихикал, слушали спокойно и внимательно. Но потом те, кто на лекцию не пошел, потому что припугнули, передавали. «Вы слышали? Этот ваш мень сказал, что секс — это великое дело! Какой кошмар!» От той встречи у меня осталась драгоценная реликвия — афиша. На ней портрет и слова «Протоиерей Александр Мень». К слову «протоиерей» кто-то приписал сверху букву «В». Получилось «протоиеврей». Бегали в доканат, замазывали штрихом. С тех самых пор я заметила, что довольно часто, я бы сказала, в большинстве случаев, стиль критики в адрес отца Александра недалеко ушел от этой выходки. В этом стиле сочинена анонимная брошюрка несуществующего протоиерея Сергея Антиминсова. В этом стиле продолжают травить отца Александра и на некоторых интернет-форумах. Священник Александр Борисов «Нам часто приходится слышать. Враги отца Александра просчитались. Они его убили, а его дело живет» и так далее. Я не разделяю такого оптимистического взгляда. И вот почему. В каком-то смысле они не просчитались. Цель заставить его замолчать в определенной степени, конечно, была достигнута. Мы прекрасно понимаем, если бы отец Александр продолжал жить, продолжал быть между нами, продолжал свое служение, издавал свои книги, в сущности он ведь никогда не увидел ни одной книги, которая была бы напечатана здесь, в России. Все было напечатано уже после его смерти. Конечно, и ситуация в стране и в церкви была бы во многом иной. Сергей Бычков В середине 70-х отец Александр стал заметной фигурой в интеллектуальной жизни Москвы. Тогда он служил в новой деревне, близ Пушкина. К нему приезжали самые различные люди, и всем он уделял время, с каждым беседовал. Его личность по-прежнему вызывала самые различные суждения и оценки. Мне не раз приходилось слышать как порицания, так и положительные оценки его деятельности. После одного такого разговора в 1975 году я написал шутливое стихотворение, с которым пришел к нему. Вчера Шиманов рассмешил доколик. Он закричал вдруг «Мень католик!» От смеха корчась я сказал ему «Фантаст! Мень тайный и сихаст. Бороздинов же возразил «Я слышал от людей «Мень тайный Иудей!» Левитин, покраснев как вываренный рак, вскричал «То сеет слухи враг! Заменим помыслу не числится худого! Он плоть от плоти Соловьева!» Так кто же Мень? Священник православный. И всех российских бед виновник главный. Отец Александр внимательно прочитал стихотворение и неожиданно прокомментировал его. «Все здесь верно. Я действительно могу сказать о себе, что я католик, только в первоначальном значении этого слова, потому что «католикос» означает в переводе на русский «вселенский». С детских лет я приучен к Иисусовой молитве. Я воспитывался катакомбными священниками и до ныне привержен умной молитве» так что к эсихазму имею прямое отношение. Практика непрерывной безмолвной молитвы. Не отрицаю слов священника Владимира Бороздинова. Я действительно по происхождению иудей. Вспомните, как сказал Христос Анафанаиле, «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». То, что Анатолий Имануилович Краснов-Левитин причислил меня к ученикам Владимира Соловьева, так я этого никогда не скрывал. На самом деле его философская система оказала на меня огромное влияние. Свой семитомник я создавал, продолжая его замысел. Это он задумал рассказать о духовной эволюции человечества. Что ж касается последнего, то есть и такое мнение.